Глава шестнадцатая. Гай. Поразительно, что происходит с лицом девушки, пока мы идём по длинному коридору в подвальное помещение. А если у меня не получится? Не хочет выглядеть глупо на глазах у посторонних людей. Мнётся брюнеточка, нехотя стягивая куртку и сдавая в гардероб. Но нехотя исключительно от страха выглядеть нелепо. Забудь про всех, для тебя тут существует только я, детка. Мимолетно целую в раскрасневшуюся щеку девушку, с трудом сдерживая себя от желания прикоснуться к пухлым, манящим карамельным губам. Решил завоевывать, значит, будем завоевывать. И хоть от накатившего возбуждения приходится сжать челюсть, чтобы не застонать в голос, но раз уж режим «минимум секса» активирован, значит, придерживаемся плана. До тех пор, пока ей не стану нужен я. Весь. А я упрямый. Да и вопреки мнению многих, за девушками ухаживать умею. И как бы тяжело мне сейчас не было себя тормозить, но силы воли у меня тоже хоть отбавляй. Вот, держи. Хорошего вечера, ребят, — желает девушка-администратор, на что я киваю, а Кати смущенно улыбается. Спасибо. Разобравшись с вещами и снарядившись специальными очками с наушниками, спускаемся в сам зал с мишенями. Зал, скромно именуемый здесь «бункер». Почему именно такое название прикипело к этой бетонной коробке с серыми стенами, выяснять я не стал. Мне было достаточно того, что вопрос с арендой удалось уладить в считанные минуты. Поэтому, вопреки опасениям Кати, здесь сегодня будет пусто. И даже если какие-то клиенты решат пострелять, их не пустят. А как иначе, если я арендовал этот зал для нас? После разговора с Лией понял... Просто Кати не будет точно. Помимо того, что Алия озвучила мне в первую очередь список увлечений кореглазой вредины пополнили игра на барабанах и любовь к спортивным байкам. И это только то, что первое пришло на ум. Ну какая современная девушка может грезить такими серьезными вещами и при этом обожать классическую музыку и читать Ремарка. Кати одна такая и от этого уникальная, особенная для меня. Внутри я начинаю понимать, чтобы как можно чаще лицезреть такую же улыбку на ее лице, что гуляет сейчас, готов расшибиться, но сделать все и даже больше. «Макс, а почему здесь сегодня так пусто?» — шепчет кати вцепившись трясущейся от волнения ладошкой в мою руку, и словно ребенок следует по пятам. «Наверное, нам повезло. Улыбаюсь и подхожу к специально выделенной для нас стойке. «Ты вообще когда-нибудь держал в руках оружие?» Оборачиваюсь на омнущуюся за спиной девушку и улыбаюсь ее растерянности и покорности во взгляде. Черт, вот и кто тут устоит перед такой невинностью. Никогда, но я видела его в кино, это считается. Ну, это уже неплохо, иди сюда. Шаг маленький и неуверенный. Я не кусаюсь. Зато ты с оружием, тычет пальчиком коти, поигрывая идеальными бровями. Так, начнем с того, что в стрелковых клубах стреляют по мишеням, а не по людям. Хотя, если привести сюда того, кто до звезд в глазах надоел, тогда не стоит давать мне пистолет, я ненароком могу тебя пристрелить. Вздыхаю и отвожу взгляд, вот как с ней быть. Девушка-загадка. Вроде трясется, как ребенок, а жалит своими словами, как настоящий бесшумный убийца. Из-под тишка. Смотри, объясняю один раз, а ты запомни. Отодвигая все шуточки на задний план и пошагово показываю девушке, как обращаться с оружием. Кати молчит и смотрит на меня большими от удивления глазами, но подходит еще и еще ближе, стараясь уловить каждую деталь. В ее глазах мелькает искренний и неподдельный интерес, что очаровывает еще больше. Когда между нами остаются считанные миллиметры, я приобнимаю малышку за талию и устраиваю перед собой, настойчиво, не давая ей возможности спасовать. Вот, держи. Передаю в трясущиеся руки пистолет и вполне осознанно прижимаю сильнее к ее вытянутой по струнке спине. Он заряжен, магазин полный. Он не выстрелит, пока на предохранителе нет, но лучше не пробовать. Ясно. И как? М -м -м. Вздыхает Кати и оглядывается. Я, кажется, все забыла. Забыла? А вот я ни черта не забыла. И это проблема потому что, стоя так близко, чувствуя её, вдыхая её аромат и ощущая её учащённое дыхание, я понимаю, что меня клинит, и я не то что как стрелять, как дышать забываю. «Гай, руки вот так?» — вырывает меня из сладких фантазий голос моего стрелка. «Да, вот». Взять себя в руки стоит неимоверных усилий, но все-таки сознание напоминает, ради чего мы здесь. Поэтому беру девушку за локоток и снова повторяю, показывая стойку, из которой нужно стрелять. Обхватываю миниатюрные ладошки и заставляю сильнее сжать холодный металл оружия. Правая рука у тебя сильная, основной упор будет на нее, а левые ты просто поддерживаешь. Указательный палец на предохранительную скобу. Оттягиваю пальчики, которые вцепились в пистолет, как в спасательный круг. И, правильно зафиксировав ладошки к коти на оружии, улыбаюсь. Невероятно сексуальное зрелище. Издеваешься, да? Морщит вредный носик девушка. Почему же? Просто девушек с оружием видел только в кино. в живую, это смотрится круче. Опускаю ладони на тонкую талию. Ноги на ширину плеч и чуть согни колени. Это же неудобно. Ворчит коти, ёрзая на месте, терпеливо выполняя все команды. А никто и не говорил, что стрелять это удобно. «Ноги! Кати!» Присаживаюсь и легонько бью девушку ладошкой по ногам, заставляя занять правильную стойку. Тут же слышу недовольное бурчание, что-то вроде «Нашел повод полапать», а когда поднимаю взгляд сверху вниз, вижу пунцовые от смущения щеки. «Если бы я хотел тебя полапать, то мы бы стреляли из автомата из положения лёжа, так что задвинь свои фантазии и сосредоточься на мишени». «Я не...» — округляет свои невероятные глаза девушка, да тут же прикусывает язычок, когда я начинаю тихонько над ней посмеиваться. «Опять издеваешься?» «Глубокий вдох, детка. Захожу со спины и укладываю ладони поверх ладошек коти, так как её руки нещадно трясутся». Успокойся, а то такими темпами ты обстреляешь им все стены. Я не могу успокоиться, когда ты стоишь за спиной. Давай, детка, иначе ты так и не научишься. Зафиксировала пистолет на мишени и осторожно сними с предохранителя. Так? Именно. А теперь прицеливайся таким образом, чтобы мушка оказалась в центре, и дави на спусковой крючок. Выстрел. Ай! Скрикивает девушка, удивлённо дёргаясь, но не выпуская из рук оружия. «Ого! Я сделал это! Ты видел?» Смотрят на меня полное детского восторга глаза. Я киваю и просто улыбаюсь, потому что понимаю, что с каждым разом я пропадаю в ней всё больше и больше. Осознание, что это будет странный для меня вечер, новый абсолютно взрывоопасный, пугает и интригует одновременно. Я всегда был заядлым авантюристом, и в этот раз мне становится все любопытнее и любопытнее, куда меня приведет эта бешеная тяга. Давай еще, теперь сама. Отхожу чуть в сторону и прислоняюсь плечом на стену. Любопытная картина того, как дама разряжает целый магазин в мишени с таким усердием и так четко и внимательно целясь, увлекает настолько, что на мгновение выпадаю из жизни». А когда прихожу в себя, оказывается, коти смотрят на меня с победной улыбкой явно чего-то ждёт. «Что? Ты видел, говорю? Десять в яблочко!» Перевожу взгляд на мишени, точно. это снайперша обстреляла бедную жертву во все места, и больше половины попали в цель. «Десять из восемнадцати весьма и весьма неплохо, детка!» «Опять? Что опять? Детка!» Усмехаюсь такой ее реакции и молчу. Под пристальным взглядом хитро прищуренных глаз обхожу девушку стороной и притягиваю за талию. Утыкаюсь носом в висок и закрываю глаза, пряча довольную улыбку. Первый шаг сделан. «Что это ты руки распускаешь?» Легонько бьет меня вредная девчонка, выпутываясь из объятий и отступая. «Забьемся?» Протягивает ладошку, подмигивая. «Что?» «Если ты сделаешь меньше попаданий, чем я, то перестанешь мне деткать». «Хм, а если больше?» «Предлагай», — пожимает плечами спорщица. «Поцелуй». «Что?» — изумление застывает в красивых глазах цвета кофе. «Зачем тебе это? Какая тебе разница?» «Спор ведь есть спор, правильно?» Кати воинственно складывает руки на груди и молчит, буравит взглядом и явно анализирует свои возможности. «Уже готов к её отказу, когда слышу?» «Договорились». «Отлично». Киваю, подхватывая со стойки оружие. «Но! Я-то новичок, а ты явно не первый раз пистолет в руках держишь». «Допустим». «Ты стреляешь по другой мишени. Вот по той!» Улыбается ехидно. «Красное пятнышко видишь у него там где?» Машет изящной ладошкой, подбирая нужное слово. Сердце, подсказываю. Куй, однако, символично она выбрала мишень. Смогу ли я? Точно, в самое сердце, Гай, сможешь? Смогу, и не только в сердце мишени, Кати. Ох, этот ее победный вид и вздернутый носик, улыбка и задор в глазах. Просто Кати ещё не знает, что я сын полковника, и в свои годы прошёл через армию и службу по контракту. С оружием я на «ты» и нормативы до сих пор сдаю на ура. Но я ей этого говорить и не собираюсь. Должны же быть у меня какие-то козыри на руках в этой сердечной войне. Я всё могу, детка, натягивай наушники. Смотри и учись. Ну-ну. Замирает у меня за спиной брюнеточка еще больше подзадоривая, а у меня внутри закипает кровь, азарт бьет через край, когда поднимаю руку в уже дожуте знакомом жесте и целюсь. Легкие прищуры полное отключение от происходящего вокруг, только импровизированное сердце мишени. Один, второй, третий, выстрел за выстрелом, и когда пистолет оказывается полностью разряжен, вытаскиваю магазин и передергиваю в затвор. Снимаю наушники и слышу женский шепоток совсем близко. С ума сойти. Практически в ухо удивленный вздох. Восемнадцать из восемнадцати.